способен решиться на самоубийство. Это случается, если тяжесть страданий или неизбежно ближущегося несчастья пересилит страх смерти. Вся разница в размерах повода, достаточного для принятия такого решения, размер этот находится в обратной зависимости с меланхолией. Чем она резче, тем ничтожнее может быть причина самоубийства, доходя, в конце концов, до нуля.